Для всего стало внешним, а потому давящим и насилующим. Единство мироздания, а с ними свобода были утеряны. Началась трагическая история мира, в основу которой было положено преступление. Но с точки зрения Бердяева это вовсе не значит, что история не имеет никакого смысла. Смысл истории — возвращении творения к Творцу в свободном воссоединении всех и всего с Богом, обожении всего, что пребывает в сфере бытия. В происхождении произошло смешение бытия с небытием, истинной с ложью, жизни со смертью, и история мира призвана провидением разделить эти два царства, действительное и призрачное. Эта провиденциальная цель истории, согласно Бердяевской концепции, осуществляется через посредничество Христа, как воплощение ипостаси Святой Троицы. Эта цель задана изначально, но она реализуется не сама собой, не помимо человека, а с его активным участием. Мировая свобода, писал Бердяев, разрешится не только борьбой Христа с Антихристом, но и человеческой свободой, человеческим усилием и творчеством. Конец истории и путь к концу не исключительно божественный, а богочеловеческий, и в богочеловечности таится возможность осмыслить божественный план истории, не погасив индивидуальной свободы человека. Поскольку важнейшим компонентом исторического процесса является свободный человеческий выбор, основанный всегда на ограниченном знании и понимании действительности, этот процесс с точки зрения русского философа не может быть прямолинейным. Движение к провиденциальной цели осуществляется в несколько этапов, каждый из которых является необходимым, но вместе с тем заключает в себе возможность утрат и заблуждений – эти этапы по Бердяеву ступени духовного развития человечества. Естественно, что особое внимание в этой историософской концепции уделяется христианству. Вся предшествующая история, включая языческий политеизм, иудейское единобожие, философское самосознание, Греции, всемирную империю римлян, объединившую различные «Народы в единой культуре» была лишь прологом к великому моменту, когда тоскующее и жаждущее человечество увидит явление Христа. Однако Бердяев сохраняет критическую дистанцию по отношению к историческому христианству. Его учение, считает он, еще не вместило полностью откровения об исторической судьбе человечества. В этом учении был дан «Богочеловек» и открылась правда о личном небесном спасении, но не было еще дано богочеловечество и идеи соборного спасения. Поэтому в историческом христианстве, по сути дела, не было положительного религиозного идеала общества, а само оно погрязло в неразрешимом дуализме небесного и земного. Историческим грехом христианства было создание, с одной стороны, ложной теократии, католический Запад, а с другой стороны, не менее ложное обоготворение царской власти, православный Восток, что в равной степени вело к вырождению церкви. И в дальнейшем своем развитии человечество неизбежно должно было пройти через этап, отрицающий традиционное христианство, этап безрелигиозного гуманизма. В гуманизме – отвергнувшим ложную теократию во имя утверждения достоинства человека, Бердяев видел великую историческую правду. Но его природа двойственна. В ней было и новое зло, состоявшее в обоготворении человеческой стихии, и поклонение ей вместо Отца Небесного. Одной из форм такого поклонения стала по Бердяеву социалистическая лжерелигия. Наиболее привлекательная, последовательным выражением, который он считал марксизм. В отличие от религии Христа, ее учение есть религия не любви, а жертвы. Но кровавая жертва, даже если она осуществляется как самопожертвование во имя всеобщего блага, не может привести к искуплению и спасению. Поэтому, выполнив свою историческую миссию, критики несправедливости и угнетения – Социализм должен будет уступить свое место возродившейся заново религии, новому религиозному сознанию, центральной идеей которого является идея богочеловечества.